Надеетесь продержаться? Так ведь и вы надеетесь, Епимах Андреевич. В одной упряжке едем. Какое же у вас дело? Обычно Леонид Елеанович не сразу соглашался на приватные беседы с промышленниками и спрашивающими кредиты. А тут стоило Аурову позвонить по телефону, и у Сакони сразу оказался свободным вечер следующего дня. Просьба у меня есть... По вашему ведомству осторожно заговорил Епимах Андреевич. За последние годы много капиталов вложил, запаны переоборудовал, новый завод проставил, биржу для пиломатериалов сорудил, речные перелистыни, соконе понимающе кивнул. Сколько, думаете, кредита и спрашивает Епимах Андреевич? Мильончик бы мне, поёжившись от собственного нахальства, ответила Уров. «Меньшим не обойдусь. Закладную на лесопильный завод представлю». «Закладную?» — усмехнулся Сакони. «Может, на вашем лесопильном заводе уже большевики хозяйничают?» «Пусть попробуют ко мне нос сунуть». «Сунут, Ипимах Андреевич». Леонид Юлианович вскочил с кресла и прошелся остро поскрепев по паркету длинноносами отличного шевро туфлями. «Миндальничал Керенский, и зло продолжил он». Разговорами занимался, а надо было казаков в стольный град призвать, юнкеров собрать побольше и осинный гнездо в Смольном прихлопнуть. Паниковать изволите, Леонид Юлианович. В Питере горсть большевиков вас от власти отпихнуло, так вы уже решили, что все в тар-тарары провалилось. Россия велика! Саконя остановился возле стола и покачался на носках, закинув руки за спину. У разговора с Обоев и Пенахандеевич миролюбиво сказал он: "Думаешь, ты кредит вам мы оформим. Я завтра же поговорю с Голубовым. Полагаю, что в ваших ходатайство совет банка поддержит, но при одном условии". А Уров насторожился. "Что ты уж больно покладист сегодня, господин Стакони?" Раньше за сотни тысяч перед ним приходилось чуть ли не на корячках ползать, а тут стоило заикнуться и на тебе, пожалуйста, целый миллион. Заём мы вам, Епимах Андреевич, оформим долгосрочный и дадим не 1 миллион, а 2. Но полтора вы возвратите нам векселями под поручительство, скажем, Русского торгового промышленного банка разве коншин такой поручительство сейчас даст? даст. мы посоветуем. кто это, мой позвольте полюбопытствовать? в деловых разговорах таких вопросов не задают, Епимах Андреевич. но я думаю, что вам надо кое-что знать, поскольку вы привлекаетесь к такой операции. деньги нужны для обеспечения деятельности белого креста. Он проводит мобилизацию офицеров для активной борьбы против большевиков. Разговор был прерван мелодичным треньканием звонка. Из прихожей, ходя им в квартиру, возвратился вместе с плотным человеком. "Знакомьтесь", сказал Леонид Юлианович, "господин Ауров, о котором мы с вами говорили, промышленник". Овчинцев представился гость и помолчав добавил: "Имел честь служить по жендармскому корпусу". Игнат Андреевич Кивнов. У Симцев мог не представляться, а Уров сразу его признал вшедшим жендармского ротмистра, который наезжал с воинской командой на Двинский лесозавод, когда социалисты заварили там кашу. Личное знакомство с ротмистром Уров водить не стал, но через управляющего передал пять сотеньных бумажек в благодарность за установленный на заводе порядок. Фелиор Суфинцевым тогда приезжал Увертливый человечешко, будто с головы до пят лампадным маслом намазан. В драной шубейке ходил по поселку, на жизнь плакался, власть ругал. Помнится, втерся в доверие к забастовщикам и разузнал, когда в ихнем комитете сборище будет. Через управляющего тоже было передано полсотни за стараний. Фамилия у Филер была такая круглая, Грошиков... Уфимцев уверенно устроился в кресле и повернул к саконе широкое лицо с темными, утонувшими в складках кожи глазами. «Ну, как там у вас новоявленный комиссар по финансам? Мне довелось его знавать с вашего разрешения». Костлявая рука протянулась к портфигару и ловко выдернула папиросу. Пыхнув дымом, Уфимцев неторопливо продолжил. «В феврале 903-го, если память не изменяет, прикатил к нам в Ярославль господин Минженский».